Слова двадцать Раз Чекменев возмечтал о дипломатической карьере, Олег Константинович пошел ему навстречу и для начала назначил чрезвычайным и полномочным послом российской державы в ранге министра при Верховном Совете ТАОС. Чин достаточно почетный, особенно интересный тем, что Игорю Викторовичу предстояло официально огласить окончательное и не подлежащее обсуждению решение императора выйти из состава этой уважаемой и мощной организации, худо-бедно на протяжении последних 70 лет обеспечивавшей мир на земле. Мир, конечно, весьма относительный. Воевать на планете не прекращали, но хоть цивилизованные страны ни разу с призно памятного 1918-го друг с другом в вооруженные конфликты не вступали, в том числе не состоялась и Вторая мировая война, о которой в соседней реальности известный поэт написал: она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет Живым не верится, что живы. Константин Симонов Чекменев в новом дипломатическом мундире, с золотым шитьем на обшлагах, воротнике и фалдах, серебряными восьмилучевыми звездами, в отличие от армейского генерал-лейтенанта, расположенными вдоль погонов особого плетения, выглядел весьма импозантно. Аристократичный и вальяжный настолько, что никто не заподозрил бы в нем отважного боевого офицера, совсем недавно не гнушавшегося в целях маскировки носить скромную форму подполковника административной службы, Игорь Викторович хорошо поставленным голосом зачитал императорскую ноту. Более 20 постоянных членов Совета, сотня высших чиновников аппарата и неподдающееся подсчету количества журналистов внимали его словам. О том, что будет сказано, всем было известно давно, но одно дело неофициальная информация, другое — документ, оглашаемый от высочайшего имени и расставляющий все точки россия заявляя прекращение своего членства в высокоуважаемой организации не отказывалась ни от одного из ранее взятых на себя обязательств экономических политических культурных за исключением военной составляющей альянса «Наша держава немедленно отзывает все свои вооруженные формирования в пределы своей общепризнанной территории и отныне будет их использовать только и исключительно для защиты своих границ». Чекменев сделал паузу и завершил фразу. «За исключением тех случаев, когда потребуется защищать государственные интересы, личные и имущественные права своих граждан по залу». Прошел шум. «Хотите ли вы сказать, — поднял молоток председательствующий, — что Россия оставляет за собой право на интервенцию в любой части мира? Я сказал только то, что изложено в ноте, которую все члены уважаемого собрания получат на руки в соответствии с принятыми правилами. Толковать это положение каждый волен в меру своего понимания международного права». — Но все же поясните! — выкрикнул кто-то из дальнего микрофона. — Как-либо пояснять или любым образом комментировать подписанный государем документ не входит в мои прерогативы, — гордо ответил посол. — Что касается моего личного понимания тех или иных его положений, я могу ответить в ходе пресс-конференции в ходе фуршета, который я даю членам дипломатического корпуса и всем присутствующим по случаю своего вступления в должность. «Милости прошу в банкетный зал на восьмом этаже». Он захлопнул Софьяновую папку с ясненным императорским орлом и передал ее председательствующему бельгийцу де Фризу. Фуршет на 500 ориентировочно персон был накрыт с истинно русским размахом. Олег Константинович велел не стесняться. Одно дело престиж, напутствовал Лончик Чекменева, а другое — обычный купеческий расчет. Покинув эту говорильню, мы сэкономим столько, что остальное сущие копейки, хоть ты каждому по ведру водки и фунту икры выставишь. До подобного купеческого размаха не дошло, но фуршет действительно получился самый богатый и многолюдный, зафиксируемый завсегдатаями и постоянно кредитованными лицами отрезок времени, то есть лет за пятнадцать. Разгуливать по залу с бокалом шампанского Игорю Викторовичу не пришлось. Несколько десятков корреспондентов и в лицо знакомых генералу резидентов европейских разведок, работающих под прикрытием, зажали его в углу, где адъютант вовремя обеспечил столик с креслом. Первый же вопрос, заданный известным фрилансером десятка информационных агентств Недом Меллоуном, этой темы и касался. Господин посол, оттолкнув коллег крепкими локтями регбиста, сунул тот прямо в лицо Чекменева микрофон. «Вы достаточно долгое время руководили службой личной безопасности нынешнего вашего императора. Как понимать вашу смену профессии? Означает ли это ничего не означает?» Громким командирским голосом, чтобы слышно было и всем остальным не столь пробивным журналистам, ответил посол. Все мы в Российской империи несем пожизненную службу Отечеству в полном соответствии с единожды данной присягой. Если завтра я получу предписание стать директором императорских театров или принять командование Тихоокеанским флотом, я его исполню. «Независимо от образования и фактической компетенции», — попытался съязвить Мэллоун. «Компетенция...» Крайне растяжимое понятие. Вот вы, как известно, имеете единственное серьезное образование – отделение зоологии в колледже города Де Мойн, штат Айова. Что не мешает вам успешно трудиться на ниве дипломатической журналистики. Всем понятно, дипломаты являются такой же частью биосферы, как кольчатые черви или муравьи вида формика руфа. Однако... Громыхнул такой общий хохот корреспондентской братии, что прочие гости изумленно завертели головами, не понимая, что вдруг случилось. Чикменев мгновенно набрал массу очков, а неудачник Меллоун был дружно оттеснен на периферию. Следующий вопрос был более конкретным, повторяющим вопрос председателя совета. Следует ли понимать позицию России так, что, отказываясь от международных обязательств, она тем самым развязывает себе руки во вмешательстве в любые процессы в любой точке мира? Абсолютно не следует. Все изложено предельно ясно. Россия отныне намерена заниматься только собственными делами на собственной территории. Однако подразумевается, что если кто-нибудь, кто угодно, правительство или частные лица в любой точке земного шара попытаются вооруженной силой или любым другим образом посягнуть на вышеназванные, закрепленные законом или обычаем права нашего государства или любого ее гражданина, будет предпринят адекватный шаг. Будет он заключаться в возмездии за необратимые последствия или восстановление статус-кво с адекватной компенсацией, предсказать невозможно. Главное, мы не признаем никаких двойных стандартов. Какую меру меряете, такую и воздастся. Если мы с вами одинаково понимаем смысл термина «интервенция», Оно не исключается. «Допустим», — с дипломатической улыбкой сказал бывший генерал, «некое государство осуществит вторжение на территорию нашего посольства или нашего экстерриториального объекта, включая, скажем, судно под российским флагом». Не следует надеяться, что таковое деяние останется лишь предметом обсуждения в Игаакском или каком угодно другом суде, но меру воздаяния определять буду не я, «И не вы. А кто же? Простите, у нас пресс-конференция, а не курсы повышения квалификации. Обратитесь к законодательству той страны, что вы представляете, или к принципу ООН, ТАОС. Там, я думаю, все достаточно четко прописано. Мы, как я уже сказал, фактически выходим только из военной структуры нашего сообщества». Ни от каких других обязательств не отказываемся, что, хочу подчеркнуть, является традицией российской дипломатии последние 300 лет. Другие государства неоднократно нарушали свои обязательства, мы — нет. Об этом мы сейчас спорить не будем, просунулась вперед энергичная дамочка с бэджем какой-то австралийской телекомпании. Но следует ли понимать, что Россия отныне откажет в помощи любому из своих бывших, это слово корреспондентка произнесла с особым нажимом, союзников, если он подвергнется вооруженной агрессии. «В том случае, если все остальные союзники не смогут или не захотят оказать подобную помощь, мы готовы рассмотреть прямое обращение к нам на двухсторонней основе. Хотя я посоветовал бы всем интересующимся геополитикой посмотреть вон туда». И для наглядности простер руку. Вся задняя стена зала представляла собой великолепно выполненную рельефную карту мира. 6 на 15 метров. Как же без этого в штаб-квартире организации с глобальными интересами? Как видите, почти 90% периметра составляют границы России и САСШ. На долю остальных членов приходится, он чиркнул по полоске между Гибралтаром и Босфором, световой указкой, заранее, как видно, приготовленной, сравнительно небольшая полоса обороны учитывая глубину стратегического построения луч скользнул снизу вверх от италии до швеции даже ожидая войны со всей африкой и ближним востоком сотню дивизий против десантной обороны отмобилизовать можно а на всякий случай разрешить ношение оружия всем лояльным гражданам и ввести уроки начальной военной подготовки с пятого класса средней школы в таком случае потребность в российской помощи «Отпадет сама собой. Разве не так?» Чекменев улыбнулся одной из самых ярких своих улыбок, наверное, припасенной для такого именно случая, когда его фотографии попадут на первые полосы тысяч газет. «Что же касается государства, вами представляемого, я бы посоветовал, не ожидая агрессии со стороны Самуа или Фиджи, начать строить собственный военный флот». «Здесь Россия вам поможет, безусловно, и в кратчайшие сроки. Парочку авионесущих крейсеров можем продать прямо сегодня. Обратитесь в наше торг -предство. Переждав очередную вспышку смеха, посол жестом попросил паузы, сделал два глотка шампанского, закурил. Увидел, что из противоположного угла ему дружелюбно и приглашающе машет рукой посол Сасш, господин Бордмен, пятидесятилетний весельчак, чем-то напоминающий Дикенсовского мистера Пиквика. «Надо бы подойти». Игорь Викторович, как и все присутствующие в зале, обратил внимание на то, что Бордман сидел в своей персональной ложе представителя стран-учредительниц, никак не реагируя на выступление Чекменева. Усмехался собственным мыслям, что-то черкал паркеровской ручкой в блокноте, а, может быть, просто чертиков рисовал. Само собой, такое поведение посла вызвало в дипломатическом сообществе, особенно в кругах журналистов, острый интерес. Слухи о личных контактах российского императора и американского президента и раньше имели хождение, а сейчас они получили весьма явственное подтверждение. Что же может означать тайное сотрудничество двух великих, никак не зависящих от всего мирового сообщества, держав? Новый передел мира за счет всех остальных, мгновенно переходящих в разряд вторая и степенных стран. Генерал, раздвигая корреспондентов, направился к коллеге. На полпути его все же придержали два особенно нахрапистых журналисты из Швеции и Англии. У шведу-то чего? На него только эскимосы из Гренландии напасть могут, или финны, вздумавшие отквитаться за давнюю трехсотлетнюю оккупацию. «Извините, господин посол, а что вы скажете об отношениях России и Израиля в новых обстоятельствах?» «Вам какое дело?» — захотелось ему ответить, но дипломат же он теперь, черт побери. «В наших отношениях ничего не меняется. Россия вместе с Германией, кстати, остается гарантом независимости государства, в котором больше половины населения имеет российское подданство или родственников». Граждан России. — Вы хотите сказать, что Израиль переходит в статус российского протектората? — с вызовом спросил англичанин. Тут Чекменев и произнес фразу, только что удержанную на языке. — Вам лично. Какое дело? Приятно, когда можно не стесняться. На фуршете он частное лицо, человек, который платит за выпивку и ничего больше. Жестом подозвал официанта с подносом, уставленным большими по европейским меркам 50-граммовыми рюмками водки. «Угощайтесь», — предложил он акулам пера и шакалам ротационных машин. «Лучше по две сразу». Мозги проясняет. «Понятнее станет, что не королевство Великобританию» ни королевство Швецию, никоим образом не могут затрагивать наши отношения хоть с Израилем, хоть с пиратской республикой Тартуга. Если внезапно географы обнаружат в дальних морях остров, населенный исключительно древними шведами, мы не станем возражать против установления между вами и ними сколь угодно тесных дипломатических и военных отношений. Извините, меня ждут.